Предметом моего исследования станет излюбленная тема творчества Достоевского. Я вполне мог бы обратиться к другим произведениям. примечание например, к произведениям Малеро. В них поднимаются одновременно и социальные проблемы, от которых действительно не может уклониться абсурдное мышление, хотя могут предлагаться различные решения этих проблем. Но следует ограничить себя Но у Достоевского проблема рассматривается непосредственно, с ясным пониманием и ее величия, и сопутствующих эмоций, как у тех мыслителей-экзистенциалистов, о которых уже шла речь. Этот параллелизм и станет для меня объектом. Кириллов Все герои Достоевского задаются вопросом о смысле жизни. В этом отношении они наши современники. Они не боятся выглядеть смешными. Современное мироощущение отличается от классического тем, что живет моральными проблемами, а не метафизикой. В романах Достоевского вопросы ставятся с такой силой, что допустимыми оказываются только крайние решения. Существование либо обманчиво, либо вечно. Если бы Достоевский довольствовался исследованием этого вопроса, он был бы философом. Но он показывает следствие этих умственных игр для человеческой жизни, на то он и художник. Из этих следствий он выбирает самое радикальное, которое в дневнике писателя названо логическим самоубийством. В выпуске за декабрь 1876 года приведено рассуждение логического самоубийца. Примечание. камил ошибается. Это октябрьский выпуск дневника писателя за 1876 год. Достоевский. Полное собрание сочинений. В 30 томах. Ленинград. 1981 год. Том 23. Страницы 147-148. Убедившись в том, что человеческое существование абсурдно, что вера в бессмертие невозможна, отчаявшись, и человек приходит к следующим выводам. Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастливнее иначе, как в гармонии целого, которое я не понимаю, и, очевидно, для меня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 Присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, вместе со мною к уничтожению. В этой позиции есть нечто юмористическое. Этот самоубийца покончил с собой, потому что метафизически обижен. В каком-то смысле он мстит, доказывая, что его не проведешь. Известно что та же тема, но с куда большим размахом получила воплощение в Кириллове, героя бесов, также сторонники логического самоубийства. Инженер Кириллов заявляет где-то, что хочет лишить себя жизни, поскольку такова его идея. Это нужно понимать буквально. Ради идеи мышление готовит себя к смерти. Это высшее самоубийство. От сцены к сцене последовательно высвечивается маска Кириллова, и перед нами возникает вдохновляющая его смертельная мысль. Инженер принимает приведенное в дневнике рассуждение. Он чувствует, что Бог необходим, а потому должен быть, но он знает, что его нет и быть не может. «Неужели ты не понимаешь, — восклицает он, — что из-за этого только одного можно застрелить себя?» Такая установка влечет за собой несколько абсурдных следствий. Он с безразличием принимает, что его самоубийство будет использовано в целях, которые он презирает».